Глава 19. Прошла всего неделя, как я приехал в Москву. И своей личной цели, доступа к лаборатории, я достиг. Следующий шаг — разобраться с доступным оборудованием, определить начальные проекты, либо идти по дороге к регенерирующим тканям, либо в сторону протезирования. Эти две начальные ветки затрагивали множество одинаковых аспектов, но, как показала практика моего мира, расходятся в гораздо большем количестве вопросов. Нужно будет окончательно подтянуть теоретическую базу под свои текущие возможности и уже оттуда строить дальнейшие практические планы. Что же касается вопросов Рода, то здесь уже было все не так однозначно. По сути, трижды на нас напали. И это не считая попытки скрыть сопричастность ЦСБ, что в другой семье вело бы к выражению недовольства всей партии царем, служба-то Но мы с Михаилом Вторым повязаны кровными узами через тетушку и можем разобраться в тишине, не привлекая постороннего внимания. Выносить ссор из избы всегда плохая тактика. «Для начала расследования Николаевых», — заговорил отец. «Я выступал сегодня перед царем, боярин не оправдался. Техника была, опричники это доказали. В качестве виры мы забираем себе все намеченные перед судом цели. Технический комплекс «Заря» теперь целиком и полностью наш. Мне даже не пришлось выкупать предприятие на нем. Это хорошо. У меня на «Зарю» имелись планы. Комплекс представлялся бы многофункциональный центр по сборке высокотехнологичной аппаратуры. Николаевы издавали его мощности любому, кто желал использовать комплекс для своих изделий. Изначально я рассматривал его в качестве варианта для своего личного партнера в далеком будущем. Но раз уж так вышло... Получилось еще лучше. Остальное будет распродано на аукционе, и там я буду брать все, до чего хватит возможности дотянуться. Продолжил отец. Будем надеяться, что и их главную компанию, Нико, удастся выиграть. Но в этот бой вступят практически все великие князья, так что драка будет серьезной. Все-таки градообразующее предприятие под Москвой — лакомый кусок. Отец взял короткую паузу, отслеживая нашу с Сергеем реакцию. Вопреки ожиданиям, как это бывает во многих семьях, мы никогда не враждовали за наследство. С самого рождения я знал, что быть главой рода слишком накладно. Это со стороны кажется, будто глава рода — это синекура. На самом деле, тот, кто относится к этой должности халатно, очень скоро обнаруживает, что его семья пошла по миру и вынуждена распродавать активы, чтобы прокормиться. А потому мое место — правая рука и пугало. Готовый рвать врагов рода ручной убийцы. И речь не столько о моих личных способностях, сколько о технических знаниях. Поставлять суперсолдат можно не только царю, но и собственному роду. Говоря откровенно, изначально именно этим я и собирался заниматься для благорода. А царская армия оказалась хорошим способом привлечь к себе внимание Михаила II. Он мог мне не поверить или отказаться и тогда бы я сделал Романовых сильнейшим родом в царстве, а уже после этого договаривался с государем на иных условиях. Сергей Алексеевич же — чистокровный управленец, дипломат и политик. Он не уступал мне по силе, но при этом у него физически было меньше времени на тренировки. Так что один на один я его побеждал. Но личная сила, безусловно, важна. Однако семейное единство важнее. Здешняя история полна примеров, когда оказавшийся вне рода гениальный одаренный встречал смерть быструю и весьма болезненную. Свора собак валит медведя каким бы крупным и сильным тот ни был. «Это хорошо», — озвучил брат. «Диме нужна репутация, и он ее заработал. Полагаю, теперь к нам будут меньше пытаться так нагло влезать. В Москве его толком и не знали, теперь будут понимать, что лучше с княжичем не зарываться». Отец кивнул и повернулся ко мне. Теперь, когда мы на деле доказали, что мы подчиняемся законам, как и все вокруг, царская партия охотнее пойдет с нами на сближение», — добавил я под взглядом князя. Даже политические союзники нас немного сторонились, чего уж там. Многие считали, что нам все сойдет с рук, и в этом видели опасность для себя. Деловые партнеры, с которыми мы выстроили отношения, находясь в Казани, уже получали свою прибыль, но их было немного. А теперь суд доказал, что и семья царицы не выше закона, назначив мне допрос по всем правилам и без поблажек. Так что в этом деле Романовы продемонстрировали, что способны отдать сына на болезненный и травмирующий допрос, если того потребует закон. Не случись так, как случилось, я бы прошел до знания, и все было бы хорошо. У меня психика куда устойчивее, чем у Николаевых. «Теперь к нам будут относиться спокойнее», — закончил мысль я и мы сможем активнее работать с царской партией, вовлекая их в наши проекты и сами участвуя в чужих. «Хорошо», — кивнул отец. «Вижу, выводы вы сделали правильное. Теперь к великому князю Новгородскому». Отец вновь взял паузу, переводя взгляд на супругу. «Так как Юрий Долгоруков вместе с семьей погиб, нам больше нет причин открывать против него судебное разбирательство», — произнес князь. Я говорил с царицей. Собранных нами улик оказалось достаточно, чтобы призвать великого князя к ответу по решению монаршего суда. Но кто-то убрал его раньше, чем все закрутилось. Матушка облизнула губы, улыбаясь. — Как вовремя это случилось, алёша заметила она. — Нам стоит опасаться вместе Нет, — покачал головой Романов. — Вся проблема в том, что Николаева после его тирады перед царицей должна была прикрыть супруга Долгорукова. Ев скинул бровь, ожидая продолжения, и отец заговорил дальше. «Анна Яновна Долгорукова, урожденная полячка, племянница нынешнего короля Речи Посполитой», — пояснил князь. «Через нее свободная партия получала не только финансовую, но и силовую поддержку. Этого пока что официально не доказано, но великий князь использовал польских нелегалов для решения своих проблем именно с ее подачи». Однако смерть Долгоруковых все стерла. Ничего пока что не подтверждено. Люди царя землю в поисках весомых улик, и это одна из рабочих версий, так что за пределы комнаты она выйти не должна. Мы дружно закивали, а мать лишь хмыкнула. Впрочем, отец видел, что она тоже согласна. Дальше, продолжил он. Вина великого князя была установлена, но суда не случилось. Наша доля во всем, что удастся вырвать из рук других Рюриковичей — мизер. Я решил взять деньгами, нам не нужен сейчас Новгород. По предварительным подсчетам, сумма, которую мы получим на руки после вычета положенных налогов — 13 миллионов рублей. Как дешево, однако, стоят княжеские дети. Фыркнула мать, и отец взглянул на нее с укором. «Дорогая, я еще не закончил», — вкратчиво произнес он. «Итак». Это за похищение Ксении. Теперь по Дмитрию. Так как за ним велась охота с двух сторон, то и получаем мы за это больше. Завтра мне предоставят список. Я перешлю его тебе, сын, и мы все вместе решим, какое имущество долгоруковых ты обменяешь на деньги. Сами активы нам не отдадут, но выплатят их полную рыночную стоимость. Пока что там полный кавардак, и ждать быстрых результатов не стоит. Хорошо, отец. На имущество великого князя я никогда не засматривался. Да и, честно говоря, меня не привлекал город. Особых производств там нет, по большому счету склада и обслуживания компаний-перевозчиков. Как логистический центр Новгород вариант прекрасный, но мне он совершенно без надобности. Я и торговый центр-то выбрал только потому, что это быстрая возможность поднять немного денег. Как появятся достойные покупатели, я от него сразу же избавлюсь. «Это звучит уже лучше», — сказала матушка. «Но я все равно требую повысить безопасность». Отец не стал с ней спорить. «Мы привлекаем допустимый законом максимум людей, Ирина», — сказал он. «Сейчас не только наши предприятия находятся под усиленным режимом охраны, но и вся недвижимость, в том числе это поместье. Как только закончатся ремонтные работы на полигоне, перебросим еще один отряд быстрого реагирования и начнем полноценную ротацию». Прикрытие в столице будет обеспечено. «Я рада, что ты меня услышал, князь», — ответила она. Отец кивнул и повернулся к ксении «Дорогая, я понимаю, что на тебя многое свалилось, но не пора ли рассмотреть возможность нового брака?» — осторожно осведомился он. «Я...» — начала княжна задумчиво, после чего продолжила. «Думаю, мы можем начать поиск жениха, отец». Я взял сестру за руку под столом. Если она выйдет замуж, это, с одной стороны, позволит обезопасить Ксению, с другой — укрепить отношения с новой семьей. Замат запал ей в душу, но на нем жизнь не остановилась. И для семьи будет полезнее, если Ксения вылезет из скорлупы, и для нее самой. Хорошо, что она это осознает. — В таком случае я разошлю приглашение нашим партнерам, — кивнул отец. — Побудешь хозяйкой приема? — Разумеется ответила та, чуть улыбнувшись. «Отлично. И раз уж мы заговорили о свадьбах...» «Дмитрий», — взглянул на меня князь. «Да, отец», — отозвался я. «Я знаю, насколько важна для тебя лаборатория», — произнес он. «Но прошу, не забудь в своих изысканиях о нашей договоренности». «Разумеется, не забуду», — ответил я. «Теперь к тому, что мы будем делать дальше», — сменил тему князь. Романовы доказали, что могут за себя постоять. Это отличный момент, чтобы укрепить столичные связи. Поэтому я прошу вас всех постараться ради блага семьи и не провоцировать новых конфликтов. Одно дело законно защищенная честь. Но если мы сейчас начнем развязывать конфликты, на нас будут смотреть как на дикарей. Позиция царицы все еще шаткая, не забывайте об этом. И, собственно, на этом важный разговор и закончился. Княгиня взяла колокольчик, призывая слуг с едой. А пока те расставляли блюда, подобранные Ириной Руслановной, для каждого из нас по отдельности, мы поддерживали вполне светскую беседу о прошедшем дне. «Порощук!» — вскинул бровь отец, когда я рассказал про нового преподавателя. «Я про него слышал, так что рекомендую отнестись к его занятиям серьезно. Этот инструктор выпустил князя Амурского, если ты не знал». Я кивнул, принимая информацию к сведению. А когда уже он закончился, и я оказался в своих покоях, то первым делом заперся в ванной. Горячая вода вымыла все мысли из головы, расслабила каждую клеточку тела. В спальню я прошел уже настроенный на завтрашний день. Лаборатория меня ждет, и теперь я не позволю никому мне помешать. Погода с утра испортилась. Зарядил мелкий дождик холодный и липкий. Кутаясь в плащ, я дошел до машины и, закрыв за собой дверь, кивнул уже сидящей рядом Кристине. «Какие есть для меня новости?» — спросил я ее вместо приветствия. «Пока никаких серьезных изменений, княжич», — ответила та. Орлова подтвердили получение оплаты, запросили даже меньше ожидаемого. «Вот как!» — удивился я. «Витали, поехали». Шофер кивнул, запуская двигатель, и машина покатилась с внутреннего двора на дорогу. Дворники счищали насыпавшую на стекло воду, но сильно эта ситуация не улучшала. «Да, вдвое дешевле», — ответила Кристина, разворачивая свой рабочий ноутбук ко мне. Сказали все остальное за их счет, и они не хотят, чтобы Романовы посчитали их негостеприимными. Интересно, это адмирал распорядился или Василий сам это придумал? Хмыкнул я, но уточнять, разумеется, не стал. В конце концов, партнерство будет очень выгодно нам обоим. У Орловых с уходом адмирала закроется часть договоров, которые держались на его должности и авторитете. А сын не военный, он управляющий верфью, и к нему пока что нет того доверия, какое было к его отцу. Что ж, торговаться не будем, хотят меньше денег, таким же и хуже. А что по Ефремову? Я запросила номер через их секретаря в Москве. «Сегодня утром мне сообщили, что семён Константинович вернулся из своей командировки и будет доступен для вас по своему личному телефону», — ответила Кристина. «Отлично, нужно будет с ним поговорить», — кивнул я. «Больше никаких распоряжений, княжич?» — спросила помощница. «Посмотри, что там с акциями НИКО творится, а заодно проверь финансовые отчет из ЗАРИ», — немного подумав, — ответил я. «Бояре Николаева, возможно, решат передать нам их, так что нужно быть готовыми». «Но лучше съезди лично и обязательно возьми охрану. Лишним не будет показать, что мы готовы к любому бою». «Виталий слышал?» «Обеспечим в лучшем виде, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот, не отрывая взгляда от дороги. «Тогда на этом пока что все», — подвел итог я. До ЦГУ мы в этот раз не доехали, а доползли. Пробки в Москве просто ужас, но хотя мы и прибыли позже обычного, но на пары я успевал с запасом так что под зонтом добрался до нужного корпуса и, войдя внутрь, воспользовался общим гардеробом. Вещей здесь было уже порядочно. Основная масса студентов к этому моменту явилась на учебу. До самого кабинета по политологии мне не попадались одногруппники. Все уже сидели внутри и, кажется, почти все нервничали. Улыбаясь всем сразу, я помахал им от двери рукой и занял свое место рядом с Морозовой. Добронравов вошел в кабинет за минуту до звонка и, поприветствовав нас кивком, спокойно разместился за столом. Развернув свое рабочее место, он пробежался по списку нашей группы взглядом и довольно крякнул. «Ну что, господа студенты, приступим к нашей сегодняшней теме», заявил он, заставив присутствующих удивиться. «Что, вы ожидали, что я буду вашу работу проверять и обсуждать?» Не переживайте, мы до этого дойдем, а пока займемся действительно полезным делом. Выдержав короткую паузу, он откашлялся и произнес. Итак, сегодняшней темой у нас будет уже не история, а наши с вами дни. Рассмотрим, как устроены партии в Думе, положение великих князей и как все это связано между собой в реальности, а не на бумаге. Он начал с царской партии. Это было проще и яснее, ведь вкратце они просто поддерживали текущую власть. Перечислив поименно основных членов этого объединения, он указал на меня рукой и предложил. «Княжеч, может быть, расскажете, как у вас там обстоят дела? Вы из семьи представителей, мы с удовольствием послушаем ваше мнение по этому вопросу». Я поднялся с места. Единство любой партии в Думе держится на самом влиятельном ее представителе. Назвать царскую партию сплоченным коллективом нельзя, у каждого свои интересы, и иногда они вступают в конфликт между собой. Например, когда речь заходит о выделении бюджета на армию, сказал я. Но зачастую все это решается между собой, и арбитром в таких случаях выступает кто-то из старших по положению. Острых противоречий внутри царской партии нет, так как они все лояльны царю, и в первую очередь блюдут общие с ним интересы. Добронравов кивнул. «Садитесь, княжич», — ответил он. «Но вы не рассказали самого главного. Царская партия фактически поддерживает диктат царя и всеми силами борется за укрепление его власти. В то же время княжеская партия ратует за свои права и только свои доходы. Дмитрий Алексеевич правильно сказал, если царская придерживается одной центральной линии, В княжеской всегда разброд, всяк тянет на себя. Вот, к примеру, когда составлялся закон о княжествах, он пустился в рассказ, постепенно выкладывая информацию, которая не попадала на страницы учебников. Она не была ни засекречена, ни опровергнута, просто давала более широкое понимание. Но если свести все к одному выражению, то княжескую партию можно назвать флюгером. Куда бы ни звала их личная прибыль, туда они и пойдут. Какой-то определенной политической линии у них нет. «А теперь поговорим о свободной партии», — объявил Иван Семенович. Исторически так сложилось, что в нее вошли те представители аристократии, которые остались в нейтралитете при магической аномалии. Собственно, отсюда и их название. Они не подчинялись никому и только поэтому уцелели в свое время. Но что важнее так это полная анархия внутри этой политической силы. При том, что у них есть определенная общая позиция — сопротивление укреплению монарха. Они видят это каждый по-своему, из-за чего нередки конфликты. И это уже серьезное противостояние. Звонок перебил его. Добронравов взглянул на часы. Что ж, продолжим на следующем занятии. А пока у вас есть еще немного времени, если считаете свое со слабым или вообще его не приготовили. Свободны, господа студенты. Мы покинули кабинет и направились в гардероб всей группой. Предстояло занятие по химии, которую впервые перестали переносить, и оно проходило в другом корпусе. А когда мы зашли в кабинет, наполовину заставленный лабораторным оборудованием, внутри нас уже ждала замдекана. Шифоростова оглядела нас, дождалась, пока мы займем места, после чего вышла из кабинета и вернулась через минуту с азиаткой под руку. Черные волосы собраны в затейливый хвост, в ушах свисают аккуратные сережки, на пальце левой руки перстень, униформа подчеркивает стройную фигуру изящной статуэтки. «Господа студенты», — объявила Марина Владимировна, «позвольте представить вам Мэйли Ван. Она будет учиться среди вас, как одна из студенток, по программе обмена между русским царством и Поднебесной империей. Девушка исполнила традиционный поклон и поднялась. «Рада познакомиться. Надеюсь, мы с вами поладим», — произнесла.